Глава 47. седьмая. Переноситься из того вечера десять лет назад от ажиотажа и возбуждения золотых глобусов, от поздравлений и обожания, которые там были везде, в мою тихую квартиру в Бруклине, кажется какой-то несуразицей. Том Галлагер смотрит на меня с моего дивана. Ни он ничего не говорит, ни я. За окном село солнце. Мы сидим в сгущающихся сумерках, и чтобы переменить атмосферу, я включаю лампу. Мы щуримся от внезапной вспышки искусственного света. Я понимаю, что у меня на глазах слезы, и, потупившись, вытираю их. Стыд по-прежнему самое сильное чувство из тех, что я сейчас испытываю. Стыд от того, что в конце концов такую важную роль во всем этом играло мое самолюбие. Если бы Зандер назвал меня в своей речи на золотых глобусах, Почувствовала бы я, что на самом деле что-то значу. Продолжила бы я работать на него с Хьюга, покрывала бы их все более отвратительное поведение, мирилась бы с этим ради возможности самой оказаться в центре внимания, обесмертить свое собственное имя на экране, на очередной афише, в очередной статье в «Райете». Интересно, каким бы человеком я сейчас была? 39-летняя Сара Лай, живущая в Лос-Анджелесе, Каждый день ездящая на работу из своего дома в Хиллс, на ее страничке в IMDB внушительный перечень продюсерских заслуг, каждый вечер приглашения на показы и вечеринки, вероятно, замужем за кем-нибудь из киноиндустрии. И, возможно, при этом все равно несчастная, полая. Есть ли у вас ощущение, что, поскольку Зандер в своей речи вас не поблагодарил, вы как будто оказались за бортом? «Я все время была за бортом, с самого начала», — говорю я не без обиды. «Ничего такого у меня в ДНК нет, чтобы меня там за свою держали». Том кивает и записывает что-то в блокнот. «Слушайте, я понимаю, что все это кажется ужасно мелочным. Это мелочно и есть. Что-то я очень сомневаюсь, что еще хоть одна живая душа сидит сейчас и разбирает речь Зандера Шульца на золотых глобусах десятилетней давности». «Но тогда у вас не было ощущения, что это мелочно», — говорит Том. «Нет, ощущение было такое, как будто меня пырнули ножом в сердце. Как будто все, что я сделала для Зандера и этого сценария, для компании, как будто весь мой вклад стерли, в упор не заметили. Вот это было хуже всего». Объективно, не хуже того, что Хьюго пытался со мной сделать на своей вечеринке. Но с Хьюго я не работала несколько лет а с зантером работала. Этого фильма вообще могло бы не быть, не доведи я сценарий до ума. А он, стоя на этой сцене, когда на него глазел весь Голливуд, даже не подумал приткнуть мое имя всего-то три гласных «Господи» в целый список людей, которых ему нужно было поблагодарить. Он даже Гретту поблагодарил, модель, которую тогда трахал, с которой до того встречался всего восемь месяцев и которую через неделю после глобусов быстренько бросил. На самом деле нет, исправляюсь я. Хуже всего было не это. Хуже всего было то, что это так много для меня значило, упомянет он меня в своей речи или нет. Человек получше сумел бы просто быть выше всего этого, да? Задавая этот вопрос, я смотрю Тому прямо в глаза и вдруг чувствую, что как-то освобождаюсь. Мне больше нечего скрывать. Я же ничем их не лучше, да? Я формулирую это так, Словно прошу некоего подтверждения, но Том медленно качает головой. Ну, самолюбие есть у всех, но вы к себе слишком строги. Я молча осознаю эти слова, позволяю себе им поверить. Значит, после глобусов вы ушли из Конквеста? После всего, что я сделала для него, Хьюга Сильвии, это стало последней каплей. Но я не по своей воле оттуда сбежала, признаю я. Я проволандилась до конца глобусов, притворилась, что на седьмом небе от счастья, еще много выпила, отделалась от ухаживания Эрика, который в итоге нашел кого-то позговорчивее, чтобы увезти домой. И как-то так вышло, что около шести утра я оказалась пьяной в хлам, несчастной, на каких-то отходниках, на вечеринке в гостях у кого-то, кого даже не знала. Я в одиночестве мерзла возле бассейна и в ужасе поняла, что у меня на шее и пальцах на двадцать две тысячи долларов одолженных украшений. И что же было потом? «Думаете, я сбежала с драгоценностями?» — спрашиваю я с каменным лицом. «Что у нас тут? Какое-то кино о краже?» Мы хихикаем. «Наверное, так и надо было поступить. Одолженные украшения были записаны на номер Хьюга, и я с превеликим удовольствием устроила бы ему неприятностей». Чудесным образом дизайнерское платье, в котором я сидела у всеми покинутого бассейна на излете той январской ночи, осталось целехеньким Ни одной блестки не отвалилось, никто не наступил на изумрудно зеленый шелк и ничего на него не пролил. Но я испытала внезапное внутреннее желание как можно скорее избавиться от платья и украшений, отделаться от них, вернуть их законным владельцам и отползти обратно в нормальную, скромную сферу существования, который мне не следовало покидать. Вызвала такси. Я даже не понимала, где именно в Лос-Анджелесе я нахожусь, и адрес выяснила, только порывшись в кучу почты, сваленной в постирочный дома, где я была. В итоге я все таки попала в квартиру Клайва, отперев дверь ключом, который он мне оставил. А несколько часов спустя, в слепящем свете похмельного понедельника, я, надев темные очки, вручила украшение консьержу в шато Мармон. С тех пор ноги моей в этом отеле не было. С победой Зандера на золотых глобусах наши дела стремительно пошли в гору. В Нью-Йорке компания Сэмми занималась рекламой твердой холодной синевы, но еще больший интерес вызывали мы, как продюсерская компания, и яростная. Это в итоге обернулось еще одной премьерой в Каннах, молниеносной сделкой с компанией Сэмми, обрушившимися на Зандера предложениями которые, если подойти к ним с умом, могли бы обеспечить наше будущее на несколько лет вперед. Но ни Сильвия, ни Хьюга, ни Зандер не заметили, что я больше этим не горела. И вполне возможно, что никому из них не было до этого дела. Я перестала выкладываться. Энтузиазма как не бывало. У меня стало вызывать негодование каждое распоряжение, которое давал мне Зандер. Я больше не осыпала его комплиментами. А для него к тому времени... Это стало обычным делом. А потом, несколько недель спустя, Юга и Зандер вытащили своего туза из рукава. В договорах, которые мы в такой спешке подготовили годом раньше, после судьбоносной встречи с Хьюго в Канах, было кое-что интересное. Если помните, Сильвия и Зандер не трудились читать то, что в документах набирают мелким шрифтом. Всю бумажную работу они сплавили мне. Но что я в свои 27 лет понимала в слиянии компаний? Разумеется, договором занимался адвокат Сильвии, но по большому-то счету адвокаты не несут ответственности за то, что их клиенты берут ручку и решают подписать лист бумаги. В договоре был один пункт, который и стал оружием в руках Юга. В этом пункте говорилось, что если двое из троих совладельцев компании, Сильвии, Зандера и Хьюга, не захотят больше работать с третьим, то они могут решить ликвидировать компанию и вернуть себе все доли в собственности. Возможно, этот пункт был нужен для того, чтобы защитить Сильвию и Зандера от Хьюга. Но едва ли Сильвия предвидела, что из-за него ее саму выдворят из Конквиста, и продюсерская компания, которую она развивала почти 10 лет, стремительно развалится. Она позвонила мне как-то в апреле вне себя от ярости. Хоть в прошлом мне и довелось испытать на себе множество оттенков злости Сильвии, такого гнева в ее голосе я не слышала никогда. «Сара, ты же занималась договорами, когда Хьюго той весной инвестировал в компанию, правда?» «Да», — медленно ответила я. По ее тону я уже поняла, что этот разговор из тех, которых я бы предпочла не вести. Она окляла меня, на чем свет стоит ровно 15 минут. «Я вообще понимаю, что наделала?» Хьога выставляет ее из ее собственной компании и ответственность за это на мне. Без нашего с ней ведома, пока я была занята надзором за съемками в Лос-Анджелесе, а Сильвия была в Нью-Йорке, они с Зандером последние восемь месяцев приобретали сценарии, готовя почву для своей собственной отдельной продюсерской конторы. Возможным это сделала я, потому что той весной занималась бумагами кое-как. Я безответственная и неблагодарная. После всех возможностей, которые она представила мне за эти годы, вот так вот я с ней, да? Я не знала, как реагировать. Плакала, разумеется. Я иногда просто шалею, когда думаю о том, как много я плакала на работе в 20 с чем-то лет. Но я была чувствительная и впечатлительная, и работала с людьми, склонными к очень неприятным срывам. Я пыталась защищаться, но от каких аргументов? Я не юристка, Сильвия, Я ничего не знаю о слиянии компаний. «Значит, надо было мне что-то сказать!» — крикнула она в ответ. Но я знала, что тогда Сильвия Зандером не желали, чтобы им докучали юридическими тонкостями. У них была одна забота — сделать фильм. И что, они действительно ожидали, что у меня, 27-летней, хватит подготовки для того, чтобы уследить за всей документацией? Пытаться переубедить Сильвию смысла не было. Она уже все для себя решила. «Разумеется, во всем была виновата я». «Ты не понимаешь, Сара», — сказала она напоследок дрожащим голосом. Ее злость, в конце концов, перешла в отчаяние. «Ты все погубила. Я потеряю компанию, которую с таким трудом создавала. Я потеряю Зандера, его заберет Хьюга. Может быть, ты слишком молода, чтобы понять, что это значит». Вскоре после, растратив всю свою ярость, она повесила трубку. «Все я, конечно, понимала». Каково это, когда все твои усилия отрицаются, все твои достижения вырывают у тебя из рук. Но она так и не дала мне возможности ничего об этом сказать. Без боя Сильвия из компании не ушла. И несколько недель спустя Кьюга позвал меня встретиться с ним с глазу на глаз. Я нутром чуяла, по какому поводу. Бывает секунда сразу перед тем, как мужчина на тебя нападет, когда ты, женщина, слишком поздно понимаешь. Вот, значит, что сейчас будет. Короткий ужасный миг ясности перед тем, как разразится буря. Со временем у тебя начинает развиваться в этом отношении некое шестое чувство. Начинаешь едва ли не предвидеть это, все время быть настороже. С Хьюга так было каждый раз, когда я бывала с ним наедине после той его вечеринки. Поэтому, войдя в стеклянную переговорную у нас в офисе, и, оказавшись лицом к лицу с ним, сидящим на дальнем конце длинного стола, я увидела в этом предопределенный последний поединок, непременное завершение того, что началось в его пустом особняке в Беверли-Хиллз. Я была рада, что стена комнаты прозрачная, что за ней стучит по клавиатуре Зиги. Я попросила его во время моей встречи с Хьюго из офиса не уходить. Но, несмотря на это, я все равно была на чеку, Все рефлексы наготове, мозг закипает, пытаясь предвидеть, с какого направления Хьюга нанесет удар. «Доброе утро, Сара», — пробормотал он и указал на кресло наискосок от него, рядом. Я села через два кресла. «Тавненько мы тебя толком не видели. Как ты знаешь, дел у нас хватало». Хьюго протараторил обычные формальности, как все чудесно складывается. Заключили сделку с Эми Левковицем, он купил новый дом на Манхэттене, чтобы его семья могла приезжать из Англии. Я кивала и пыталась быть вежливой. «Так, очень жаль, что нам пришлось так договориться с Сильвией», сказал он потом, делая неизбежный переход. Но, видишь ли, Зандер слишком уж долго работал с Сильвией. Он просто почувствовал, что эти отношения выдыхаются. Он человек творческий, захотел нового притока сил, новых вдохновений. Я зло смотрела на него, желая, чтобы он поскорее прокрутил этот бессмысленный монолог и заговорил о сути. «И это уже касается тебя, Сара». Йога устремил на меня взгляд. «Так, наверное, орел хищно глядит на одинокого зайца на холме». Я уставилась на него в ответ. Он слегка повел глазами. «Сара, мы очень признательны тебе за все, что ты сделала для последнего фильма, за те заметки о сценариях Зандера, которые ты за эти годы подготовила. Мои заметки? Мне хотелось закипеть. А может за то, как я в одиночку заставила его спасти средненький сценарий, каких тысячи? Как я уже говорил, ты сделала превосходную карьеру. Но нам кажется, что ты, наверное, не совсем нам подходишь в смысле движения вперед. Поэтому в духе начала с чистого листа мы бы хотели попробовать поработать в нашей продюсерской компании с новой командой. Новая команда... «Новый материал, новые идеи, все новое. Надеюсь, ты сумеешь понять». Я, разумеется, не удивилась. Уже довольно давно этого ожидала. Так что я просто сказала «ладно» таким тоном, который давал понять, что мне нужно еще кое-что услышать. «Мы хотим отдать должное той работе, которую ты сделала для проектов Зандера. И мы понимаем, что у тебя не будет зарплаты, пока ты будешь искать что-то новое» поэтому мы и хотели предложить тебе 10 тысяч долларов в качестве прощального подарка, просто чтобы помочь тебе двинуться в будущее, которое, я уверен, будет для тебя весьма перспективным. 10 тысяч долларов? Лучше бы я с украшениями сбежала. Десять тысяч долларов – это меньше, чем наш оператор Стэн зарабатывал на яростной за неделю. Возможно, меньше, чем составил общий счет Хьюга за две недели в клубе «Искра». Зандер легко заработал бы эту сумму за день фотосъемки для модного лейбла. И вот это они предлагали мне после того, как я шесть лет впахивала за карьеру Зандера. Да, конечно, в своем юношеском энтузиазме я не подписала Сильвии договора, когда начала на нее работать. А прошлогоднее соглашение с Хьюго делало меня главой отдела развития, но не определяло, что со мной будет в случае ликвидации компании. Так что можно было поторговаться. Я все еще ничего не сказала. Что думаешь, Сара? Я откашлялась, попыталась унять сердцебиение овладеть ситуацией. Спасибо за предложение, Хьюго. Правда, спасибо. Но я не вполне уверена, что это достаточное вознаграждение, учитывая все то, что я сделала для компании за эти годы. Последнюю фразу я произнесла медленно. Словно по капельке роняла яд в лужицу воды. Закончив, взглянула на хьюга. Я все еще была в ужасе, но я это сказала. Я говорила себе, что терять мне нечего. Вспомнила слова, сказанные мне Сильвией несколько лет назад. Когда придет время, знай себе цену. Просто смотри ему в глаза и торгуйся.